Глава восьмая. Как у нас дела? Весело спросил Ник, заходя в рубку. Все в порядке. До цели по расчетам 11 часов. До прыжка 2 часа 10 минут. Отозвалась Трис, разворачивая пилотский ложемент от экранов к землянину. Выспался? На такой-то кровати еще как? Расплылся землянин в улыбке и тут же посърьезнил. Как со связью? Нормально полный доступ». «Ну да, с такой-то станцией», — отозвалась Трис. «Ты и по-прежнему не хочешь заходить на кокотку?» Ник отрицательно мотнул головой. «Не вижу смысла. Забирать нам оттуда нечего, если только паучка. Но это мы можем сделать и после того, как возьмем под контроль транспорт. А вот вероятность того, что нас там ждут неприятности, очень велика». «Ну, я бы не сказала, что на этом «малыше»»? Трис любовно провела рукой по подлокотнику пилотского ложемента. «Нам многие рискнут как-то угрожать». «Это да», — согласно кивнул Ник. «Но... прости, Трис. Появляться у кокотки, не собираясь вообще покидать борт, бессмысленно. А если его покинуть, то опасность становится реальной. Кто его знает, что там творится у мусорщиков? А ну как из нас там сделали ужасных монстров?» «Совершенно беспочвенно убивших тучу мирных людей, не сделавших никому ничего плохого». «Ну, об этом меня мужики предупредили», — неуверенно произнесла Трис. «Партнер, если тебе так не терпится поболтать со старыми знакомыми и покрасоваться перед ними своей обновленной физиономией, ты только скажи, никаких проблем, полетим к кокотке». «Сволочь ты, партнер», — с чувством произнесла Трис. «Сволочь и гад». «Ладно». «Принимай вахту». Ник ухмыльнулся и, подойдя к соседнему ложементу, скользнул в его уютное нутро. Этот был уже подстроен под его параметры, так что никаких дополнительных настроек не требовал. Третий, располагавшийся с левой стороны от ложемента Ника, был настроен под параметры инженера, но сейчас тот мирно посапывал в своей каюте. Его вахта закончилась 6 часов назад, но лег не опол, не сразу, пока поел, пока помылся, Пока сбегал к двигателям, да он бы вообще оттуда не вылезал, будь его воля. С Лузитанией они вылетели на броске, личной яхте главы дома Корт. Именно на нее Трис извела практически все выигранные деньги. То есть сначала она даже не собиралась покупать такой дорогой корабль. Яхту она увидела в торговой зоне Транквеи, куда прилетела подобрать небольшой транспорт. Граниопол развернулся довольно сильно, Разработав несколько проектов универсальных картографических систем, которые можно было собрать с широким использованием запчастей и ремкомплектов, имеющихся на лузитанском транспорте снабжения, вследствие чего их общая стоимость должна была составить не более 30% от той, какую бы им пришлось заплатить, если бы все комплектующие нужно было бы покупать. Хотя и в этом случае разработанные инженером проекты все равно выходили лучшими по соотношению цена-эффективность. Сенсоры, датчики, двигатели и конструкционные элементы восьмого поколения только что в связи с уже начавшимся переходом на десятое резко упали в цене. Так что за ту цену, которая понадобилась им для сборки картографической системы на компонентах девятого поколения, из компонентов восьмого они могли собрать целых три при том, что разрешающая способность комплекса на компонентах восьмого поколения с запасом перекрывала требования Центрального картографического банка, а скорость сканирования была ниже всего процентов на 35-40. Так что при любом раскладе для изготовления хотя бы одного комплекса по его проекту им нужны были кое-какие дополнительные системы и механизмы, не столько даже тяжелые и дорогие, сколько весьма габаритные. То есть закупаться придется по-любому. И Трис, прикинув одно к другому, загорелась идеей купить небольшой транспорт. Ну, чтобы использовать его для транспортировки всего закупленного до кокотки, в случае удачного ником решения главной проблемы, с подданством. Либо для переделки его в качестве носителя хотя бы одной картографической системы, если с главной проблемой выйдет пшик. Тем более, что момент для подобных покупок оказался более чем благоприятным. Опять же из-за того, что ценник на технику восьмого поколения после начала массовых продаж техники девятого поколения начал стремительно ползти вниз. Ну а на Транквее она оказалась потому, что там располагалась основная торговая площадка для покупателей, не имеющих подданства или постоянной регистрации на Лузитании. Трис же постоянной регистрации не заморачивалась, предпочитая каждые три месяца продлевать временную, изображая из себя богатую, и легкомысленную любительницу путешествий, способную в любой момент сорваться куда-нибудь еще, в погоне за новыми эмоциями и впечатлениями. Более того, там же, на Транквее, был и самый богатый выбор, ибо местные торговцы не брезговали и полу, а также и полностью криминальными сделками, пользуясь, с одной стороны, близким соседством к столь технологически развитому миру, как Лузитания, а с другой тем, что они не находились под ее юрисдикцией. Впрочем, судя по упорно ходящим слухам, такое вкусное положение этой станции-терминала было вызвано тем, что она находилась под плотным контролем кланов, которые использовали возможности транквей для проворачивания своих темных делишек. Ну, типа как на Земле, всякие там Бермуды или британские Виргинские острова, как некие независимые условно-анклавы, существуют только из-за того, что они нужны воротилам США для не совсем законных, полностью незаконных и прямо преступных операций. Так что Трис плотно прошерстила все прайсы, подобрала три варианта и решила посмотреть на выбранное вживую. Оно как имеющееся состояние и характеристики не соответствуют заявленным. Либо, например, на месте обнаружится что-нибудь более привлекательное из числа тех позиций, что не выставляют в открытые прайсы. Но сначала она вышла на Ника и попросила о встрече, которая и состоялась в отеле «Претансиот» ибо денег на покупку двух из трех отобранных вариантов у нее не хватало. Ну, с учетом того, что часть суммы уже была отложена на закупки по спискам Граниопола. А от того, что предлагалось по более дешевой цене, ее с души воротило. Это была такая рухлядь. Чем закончилась эта встреча для Ника, уже известно. А для Тридзжана закончилась тем, что она взобралась на сиденье своего Силайта, припаркованного на небольшой и жутко дорогой платной стоянке, расположенной прямо на крыше отеля, в паре шагов от бара, и за пять минут долетела до порта, где ее ждал арендованный челнок. О том же, что случилось в Претансиоте буквально сразу же после ее отлета, она узнала уже на транквее, причем не из публичных голоканалов и не из срочных сетевых рассылок. Смотреть первой у нее не было времени, а вторые она давно отключила, поскольку ее буквально задолбали сообщения типа «Срочно! Звезда Галашоу, самые большие сиськи вселенной, беременна от собственного маникюрщика». Или «В последний час! Женщина в вонючих козлах, что под Пшегровом, родила четырехголового и восьмирукого младенца. Первым словом «младенца», едва только он покинул утробу матери, было загадочное и непонятное «блянах». А из случайной оговорки продавца, который как раз показывал ей бросок. Тот стоил почти в 12 раз дороже самого дорогого из той тройки транспортов, которые она подобрала по прайсам. Поэтому как вариант покупки не рассматривался. Но пройти мимо такого красавца и не осмотреть его для Трис было выше ее сил. «Личная яхта главы ушедших», — с гордостью сообщил ей продавец. «Корпус — от дальнего рейдера класса Кротрон. Движки — Перкон 67, причем три, а не два, как на рейдере». Реакторы — Барликон-6КМ. Лучшие в своем поколении. А у этих еще баратиновое покрытие рабочей зоны. Им сносу не будет. Топливные баки увеличенной емкости. Просто конфетка, а не корабль. «Тогда почему он торчит здесь у вас? На торговой площадке Транквей? А не стоит в личном ангаре кого-нибудь из Конклава?» — недоверчиво спросила Трис. «Так его как раз из такого ангара к нам сюда и пригнали» расплывшись в улыбке, пояснил продавец. «Дом поженот распродает личное имущество. У них сейчас финансовые трудности. Вот он к нам и попал. Сначала они попытались впарить его Таебрену. Он много чего нахапал из того, что осталось после изгнания дома Корт. Да и вообще, любит он загрести себе чего-нибудь из имущества поверженных врагов, особенно этакое. Но у того в ангарах и так уже три яхты главы ушедших. Причем куда свежее этой. Вот он поженот и отказал. Так что пришлось им выставлять эту красавицу на свободные торги. «Так у главы клана Корт было несколько яхт?» — удивилась Трис. «Ну да», — согласно кивнул продавец, — «это самая маленькая и самая старая. Остальные как раз у Таебрена. Так что она — единственная, что доступна на открытом рынке. Но она в такой комплектации и в таком состоянии ничуть не уступит самым навороченным гражданским яхтам девятого поколения ни по скорости, ни по дальности хода, ни по комфорту. А большинство даже переплюнет. Сами посудите. Максимальная дальность прыжка — 11 систем, а у гражданских — не больше 7, автономность — до 40 суток, минимальный экипаж — 3, а максимальный — 11 человек, включая 4 стюардов. Ну а по системам защиты она вообще вне конкуренции. Здесь система непосредственной обороны такая же, как на тяжелом крейсере. Продавец воздел указательный палец, а затем вздохнул. Да, домкорт знал толк в кораблях, и не только в них. Разве ж в те времена, когда они владели таниболом, такое, как сегодня могло бы случиться. — А что сегодня случилось? — рассеянно спросил Атрис, жадно рассматривая красивый корабль. Продавец удивленно возрился на нее. «Ну как же? Неужто вы не слышали?» «Какие-то сволочи в дребезге разнесли отель «Претенсиот». «Что? Когда?» «Да... часов шесть назад». И вот как раз с этого момента судьба и запустила цепочку событий, которые привели к тому, что вместо недорогого транспортника Трис купила этот роскошный корабль. Страшила почти на сутки выпала из реальности. Кто стучать в сеть книгу то лазая по всей большой сети и выискивая малейшие упоминания о нем. И почти случайно сумел уловить и правильно оценить последствия разворачивающейся вокруг него на узетании истерии. Ну как же, инопланетник осумел не только показать себя в цепи, но еще и не подкачал в такой серьезной ситуации. Спас 29 человек. Хотя, по большому счету, спасли их, конечно, профессионально сработавшие операторы мобильного регенерационного комплекса. Но, с другой стороны, Нику удалось сделать так, что им было чего спасать. Заслужил уважение самого популярного военного Лузитании, ком-адмирала Гурона. Поэтому утром того дня, когда Ник должен был, как он объявил сразу после того, как выбрался из капсулы мобильного регенерационного центра, выйти в круг, Трис быстро отозвала уже внесенный за один из транспортов аванс, сняла деньги со счета Ника и, пробежавшись по финансовому району Транквеи, набрала максимально возможную сумму кредитов. Причем влезла она в эту авантюру только потому, что все это время перед ее глазами стояли изящные обводы личной яхты главы дома Корт. Трис, которую уже и в голову никому не пришло бы назвать страшилой, вылезла из ложемента и сладко потянулась, заставив Ника поспешно отвернуться. Уж очень эротично она это проделала. И вообще... С того момента, как партнер избавился от своего уродства, она начала вести себя с ним очень, ну, игриво, что ли. То эдак случайно позу примет такую соблазнительную, то взгляд бросит, то улыбнется так зазывающе. И Ник пока не понял, что это ее привычные подколки, просто сильно расширившие свой инструментарий, обычное женское кокетство или нечто большее. А потому пока старался не реагировать. Что, впрочем, не сильно получалось. Не реагировать в смысле. Фигурка-то у партнера и раньше была очень и очень ничего, и волосы роскошные. А уж как она поправила мордашку... Да. Теперь землянин отлично понимал диспетчера, взахлеб рассказывающего ему о миллионе заходов на портал мусорщиков в те времена, когда обои с лицом Трис висели на его стартовой странице. Он бы и сам не удержался и заглянул. «Ну, все, я пошла. Посплю часиков 6. Без меня в мусорное поле не лезь. Понятно?» «Понятно. Иди уж», — махнул рукой Ник. И Зайорзов устроился поудобнее в своем ложаменте. Бросок по размерам находился на грани классов. Его можно было посчитать как этаким переростком малого класса, так и лепутом среднего. Но только по размерам. Весь остальной функционал у него был на уровне продвинутого среднего межсистемника. Разве что автономность слегка подкачала. Но для тех функций, для которых он был предназначен, его размеров и функционала вполне хватало. Как и для тех задач, которые собирались возложить на него они. Три и Ник предполагали использовать его как разъездной корабль широкого профиля. От атмосферного челнока он был способен садиться на поверхность планет и взлетать с необорудованных площадок до небольшого внутрисистемного и межсистемного курьера малого транспорта. «Бросок» обладал вполне вместительным трюмом, судя по установленному в нем заправочному терминалу, ранее служившим ангаром чисто атмосферному челноку, ну или какому-нибудь скоростному внутрисистемному курьеру, а может, спасательному боту. Во всяком случае, тот бот, который послужил основой новому паучку, вошел бы в этот ангар без каких бы то ни было проблем. Даже и с запасом. Сам челнок, курьер, бот в процессе перехода яхты из одних рук в другие где-то потерялся. Но ангар от него оказался достаточно вместительным. В настоящий момент он был в существенной части заполнен оборудованием и комплектующими, закупленными по списку грани -упола. Для перевозки всего этого на лозитанский транспорт силами нового паучка им пришлось бы сделать не менее девяти рейсов. Если естественно, вести во внутреннем трюме. Так что и транспорт из приобретения 3 получился вполне себе ничего. Кроме того, благодаря роскошной отделке и наличию шести богато, а еще одной просто великолепно отделанных кают, имеющихся в пассажирской зоне, яхта могла исполнять и представительские функции, будь они им когда-нибудь понадобятся. Ну а если возникнет необходимость перевести больше людей, то в зоне экипажа имелось еще восемь кают, в каждой из которых вполне свободно могли расположиться двое, а с некоторым напрягом — и недолго, и все четверо пассажиров. Каюты же в пассажирской зоне могли разместить с напрягом до 8 человек, а самая роскошная — даже 12. Так что при необходимости яхта была способна доставить на дальность до 10 систем около роты десанта, хотя использовать ее в подобной роли, конечно, было сродни забиванию гвоздей микроскопом. К тому же, благодаря столь малым размерам, корабль должен был идеально войти в один из ремонтных доков транспорта. А будь его размера слегка побольше, хрен бы он туда влез. Взяв все это в расчет, выбор Трис можно было бы считать практически идеальным, если бы не цена. Впрочем, в наиболее напряженный момент это даже помогло. После двух суток пребывания на Транквее Трис начала опасаться, что ее с этого терминала просто не выпустит. Уж больно лакомым кусочком она показалась тем, кто был в курсе насчет ее огромного выигрыша. Да и букмекеры тоже были очень не против вернуть хотя бы часть выплаченных денег. Большинство как игроков, так и аналитиков букмекерских контор не приняли во внимание менталитет лузитанцев и развернувшуюся вокруг ника на Лузитании бурю эмоций, вследствие чего капитально просчитались с прогнозом результатов последующих боев и, естественно, со ставками. Они даже не подозревали, что кто-то из... Считай, практически профессиональных бойцов, способен вот так, просто из уважения, к поступку, отдать свою неминуемую победу сопернику. Поэтому удар по финансам букмекерских контор, нанесенный ставкой ТРИС и последующими за этим выплатами, оказался очень болезненным. Тем более, что они, будучи практически уверены в своих оценках, заранее посчитали поставленные ею деньги своими – и даже и не подумали пересчитать соотношение ставок при принятии такой гигантской суммы. Так что столь дорогая покупка, да еще оформленная на имя Ника, который в тот момент являлся настоящим кумиром Лузитании, сразу резко уменьшила интерес к ТРИС у криминала. Да и вообще, после этой покупки конфликт с одинокой богатенькой инопланетянкой перерастал для местных бандитов и букмекеров в конфликт с самой могущественной на транквее торговой мафией. Та ни за что бы ни пошла ни на какой мухлёж с покупкой, ни уж тем более на то, чтобы самому знаменитому в настоящее время подданному Лозитании был бы нанесен хоть какой-то ущерб. Причем все равно, по их вине, или вследствие их небрежности, или нерасторопности. Это даже не потребовалось как-то озвучивать, поскольку оно и так было очевидно всем. Так что через два часа после оформления сделки Трис совершенно спокойно забрала свои вещи из отеля, в лобби-баре которого... Уже не было ни одной из намазоливших ей глаза неприятных физиономий. И вылетела на броске к околопланетному орбитальному терминалу. Еще в полете она по сети отыскала и арендовала роскошные апартаменты, в стоимость которых входил еще и эллинг для яхты, доступ к которому был прямо из апартаментов. Напуганная всем произошедшим на транквее, Трис на этот раз решила подстраховаться на случай, если им попытаются перекрыть возможность добраться до пассажирского терминала. Но, с другой стороны, все это никак не отменяло тот факт, что все те задачи, которые должна была решать яхта, вполне можно было бы решить и с помощью корабля, стоившего раза в 3-4 дешевле. А сейчас, из-за ее покупки, партнеры снова оказались практически с голой задницей. Даже по списку граниопола они закупили не все, а лишь то, что целесообразно было волочь именно с Лузитанией. Остальное землянин собирался приобрести уже на кокотке, на деньги, вырученные с продажи части груза снабжения. Ник вздохнул и через сеть вызвал монитор дальнего обзора. Нет, никаких опасностей он увидеть не рассчитывал. Не с тем комплексом обнаружения и не с той командной сетью, которые были установлены на броске. Если бы в окружающем пространстве появился хотя бы намек на некую потенциальную опасность, командная сеть яхты уже давно забила бы тревогу. А раз этого не произошло, значит, никакой опасности нет и не предвидится. Но не лежать же всю вахту в пилотском ложементе недвижимым телом. Маршрут до кокотки был проложен очень осторожный. Максимальная длина прыжков составляла всего три системы. Да и то лишь в последний, четвертый раз. А первые три прыжка были двухсистемными. Такой маршрут решено было избрать вследствие общей крайней неопытности пилотов. Даже самая опытная из них, Трис, все же была в первую очередь пилотом малых кораблей, и ее базы, среднего межсистемника, были активированы еще в училище, а суммарный налет пилотом на данном типе кораблей составлял всего около трех месяцев. При этом летала она на них по давно известным и обжитым регулярным маршрутам, в основном во время возвращения из отпуска, причем только лишь на подмене штатных пилотов средних межсистемников на которых отпускники возвращались на свои военные базы. Была у них во флоте такая практика. В основном как раз для того, чтобы пилоты могли набрать летный ценз по непрофильным базам. Все ж таки пилот-универсал имеет более широкий профиль применения, чем узкий специалист. Ну, а у Ника базы средний межсистемник вообще не были активированы. Но и он на фоне инженера выглядел куда как круто. У того вообще не было никаких пилотских баз на средние межсистемники, да и малые корабли стояли всего второго ранга. То есть экипаж для личной яхты главы дома был еще тот. И если бы на Транквее не смогли сломать изначально защитные в командной сеть допуски пилотирования, ни у кого из их троицы не было бы ни единого шанса подняться в пилотскую рубку броска. Впрочем, если бы нанятые торговцами Транквее специалисты не сломали эти допуски, у тех тоже были бы очень ограниченные шансы продать эту яхту. Уж больно высокими они были первоначально. Прыжки, естественно, осуществляли только Трис и «Землянин». Командная сеть яхты не приняла бы ни команд, ни финального разрешения на прыжок от не имеющего баз инженера. Хорошо еще она после взлома согласна была воспринимать его дежурство в рубке как дежурство полноценного члена экипажа, иначе им с Трис пришлось бы делить ходовые вахты на двоих. В принципе, ничего страшного. Вытянули бы. Но это было бы очень нудно. Во время дежурства нельзя было делать ничего, кроме как находиться в постоянной готовности к действиям. Даже спать или, скажем, разучивать базы. Командная сеть яхты во время дежурства находилась в плотном контакте с наносетью дежурного пилота и постоянно отслеживала как ее состояние, так и общее состояние находящегося в пилотском ложементе. Причем Трис сделала только первый прыжок наглядно продемонстрировав Нику порядок действий при его подготовке и проведению. Остальные два совершал сам Ник под наблюдением партнера, также подсоединенного к командной сети и готового, если что, мгновенно вмешаться. Ну а последний он должен был осуществить полностью самостоятельно. Три зафиксированных прыжка, из которых как минимум один должен быть произведен полностью самостоятельно, позволяли Нику активировать свои пилотские базы среднего межсистемника. Для этого достаточно было предоставить снятые из командной сети записи этих прыжков в любой региональный межсистемный диспетчерский узел. Яхта уже набрала необходимую для прыжка скорость, когда Ник, все это время развлекавшийся тем, что рассматривал на мониторе всякие привлекшие его внимание объекты, навел мысленный курсор на очередной такой объект и ошеломленно замер. Сенсорный комплекс броска обладал довольно высоким разрешением намного превышающим таковые, используемые на обычных средних межсистемниках. В первую очередь потому, что подобный комплекс был одной из составляющих системы безопасности яхты, а уж она-то у броска была прокачана по полной. Ну да, еще бы, с таким-то пассажиром. Поэтому сенсорный комплекс был способен не только отслеживать траектории и оценивать потенциальную опасность, находящихся в радиусе безопасности объектов, но и проводить их первичную оценку и даже выдавать потенциальные характеристики. Так что когда на висевшем перед мысленным взором мониторе НИКа внезапно появилась надпись «Остатки искусственного объекта, 67% вероятность, что это дальний скоростной курьер класса «Молния», производство верфей дома «Корт», Он, естественно, замер. Но на этом дело не закончилось, потому что спустя еще пару секунд надпись мигнула и увеличилась еще на несколько слов. С 44 вероятностью объект может быть идентифицирован как «Курьер-молния-009». Ник несколько мгновений недоуменно пялился на надпись, а затем быстро свернул монитор и залез в сеть. Нет, он совершенно не собирался останавливаться и как-то приближаться к этому обломку корабля. Но посмотреть, что это за курьер и чем он занимался во время своего последнего полета, было интересно. Однако едва он прочитал первые строчки, как дернулся и заорал благим матом. «Срочное торможение! Разбудить команду!» А потом выругался. Ну на хрена было орать? Сеть-то на что? Впрочем, подача команды голосом никаких проблем не принесла. Командная сеть яхты отреагировала на нее вполне адекватно. Тут же, начав торможение и послав на сети Трис и Граниопола команды на пробуждение. Так что уже через три минуты оба члена экипажа ворвались в рубку. «Что? Что случилось?» Ник молча скинул им запись его манипуляций с монитором дальнего обзора и информацию, которую он отыскал в сети. Первым отреагировал инженер. «Это... Это невероятно!» Он уселся на боковину своего ложемента и покачал головой. «Вы...» «Чертовски везучий сукин сын, Ник!» «Чтобы вот так, наобум, случайно, отыскать на краю тонкого пояса систему даже просто обломок корабля, уже надо обладать просто неимоверной везучестью. Но этот...» «Ну, насчет просто обломка корабля...» «Я бы не была столь категоричной», — задумчиво произнесла Трис. «В конце концов, мы идем практически по оси одного из самых популярных векторов убегания от Лузитании». Другое дело, что шестисистемные прыжки действительно редкость. Средние межсистемники обычно прыгают на 8-9, а большие — на 15 и более систем. Но учитывая, что, судя по записям из сети, курьер в точке старта уже был поврежден, да и сенсорный комплекс у яхты в разы, а то и на порядок превосходит то, что мог бы задействовать для поиска обычный корабль. А, ладно, чего гадать. Ты действительно чертовски везучий сукин сын, Ник. И хоть убей. «Дело тут вовсе не в твоей цели», — и она усмехнулась. Ник улыбнулся в ответ, а затем посерьезнел и спросил. «Что будем делать?» «То, что ты уже решил, капитан», — пожала плечами Трис. «Тормозить? Уравнивать скорости и лезть на борт? Не покопаться в остатках корабля, который эвакуировал с Лузитанией главу клана ушедших, при том, что мы собираемся ковыряться в корабле, принадлежащем именно этому клану? Глупо». «Вполне возможно, что мы сможем отыскать там то, что поможет нам более беспроблемно взять его под контроль». «То есть ситуации, когда мы вообще не сможем взять транспорт под контроль, ты не рассматриваешь», — усмехнулся Ник. «Не, партнер. Только не с тобой». Беззаботно мотнула головой Трис, хлестнув растрепанными сосна волосами по щекам и плечам. «Ладно, твое дежурство. Давай, рули. А я пока пойду приму душ и сделаю всем косили».